Глава двенадцатая. На распутье. Мы заблудились в этом свете. Мы в подземельях темных. Мы, одни к другому точно дети, прижались робко в безднах тьмы. Максимилиан Волошин. Мы заблудились в этом свете. Очень хотелось в Москву. Всем, особенно Ирочке. В Крыму, что называется, засиделись. «Приехали на три месяца, а живем здесь уже пять лет», — ворчала Тата. «И все это время на чемоданах. Знать бы, что так будет, устроились бы получше. За те деньги, что за жилье платили, можно было бы дом купить». Павла Леонтьевна и Фаина смеялись. «Зачем им нужен дом в Крыму? Что они станут с ним делать? Они же все равно собрались уезжать». «Зачем?» — удивлялись другие актеры. «Пока было тяжело, сидели в Крыму. А теперь, когда жизнь наладилась, уезжайте». Жизнь изменилась. Честная антреприза канула в лету. Театры стали государственными учреждениями и находились на содержании у государства. Необходимость постоянно тасовать актеров в угоду публики отпала. Провинциальная актерская жизнь из кочевой понемногу стала превращаться в оседлую. Трудно объяснять другим людям мотивы своих поступков, даже хорошо знакомым людям. Павла Вульф была примой в Крымском драматическом театре. Сумеет ли она занять подобающее место в другой труппе? У Фаины столько хороших ролей. Войницкая в дяде Ване», Шарлотта в «Вишневом саде», Маша в «Чайке», Ольга в «Трех сестрах». голчиха в «Без вины виноватых». Пошлепкина в ревизоре, Настя в на дне. Анфуса Тихоновна в волках и овцах А кого и придется играть в другой трупе? И вообще от добра добра не ищут? Хочется чего-то нового. Помилуйте сейчас такая жизнь, что каждый день что-то новое происходит. Как объяснить, что тебе стало тесно в театре? Как объяснить, что ужас? засевший где-то внутри, побуждает уехать подальше от тех мест, где трупы на улицах совсем недавно были привычным делом. Да и стоит ли объяснять? На тесно могут обидеться свои товарищи-актеры, а упоминание об ужасах голода и террора может привлечь внимание других товарищей из ГПУ. Павле Вульф всегда хотелось попробовать себя на педагогическом поприще. Учить не так, как Фаину по-семейному, а заняться полноценным преподаванием. К этому побуждал Павлу Леонтьевну и возраст. Уже близко виделся ей тот средний рубеж, переходный период для актрисы, играющей главные роли, когда молодость прошла, и в молодых ролях она уже не выглядит столь естественно, как раньше, а настоящая старость, дающая возможность перейти на роли старух, еще не наступила. Далеко не каждая актриса может с успехом попробовать себя в новом амплуа. Павле Леонтьевне переходный период представлялся тяжелым и мучительным. Она собиралась на это время совсем уйти со сцены и целиком посвятить себя педагогической работе. Когда при театре организовали драматическую школу, Вульф начала преподавать там и параллельно вела занятия по художественному слову, для молодых актеров театра. Помимо актерской и преподавательской работы, Павле вульф приходилось заниматься общественной деятельностью. Эта нагрузка в то время была обязательна для всех. вульф выбрали вместком местный, то есть театральный профсоюзный комитет. В своих мемуарах она писала «Дня не хватало. Я была выбрана вместком», но в дневные часы общественной деятельностью заниматься было некогда. Репетиции, спектакли, школа. И мы часто собирали заседания месткома по ночам. В советское время невозможно было написать. Только мисткома мне тогда не хватало. Но Павла Леонтьевна смогла донести до читателей эту мысль. У Фаины тоже была общественная нагрузка, но приятная. Она вела литературный кружок. Члены кружка приносили на заседание чай с сахаром и обсуждали произведения классиков за самоваром. Никакого сравнения с заседаниями месткома. Известный театральный администратор Яков Леонтьев, бывавший на заседаниях литературного кружка, вспоминал, как выразительно читала Фаина Раневская отрывки из литературных произведений и сколь нетерпимо относилась она к тем, Кто осмеливался критиковать двух ее кумиров Пушкина и Чехова. Революционное критиканство в то время расцвело пышным цветом. Некоторые доходили до того, что призывали отказаться от всего старого дореволюционного, буржуазного, в том числе и от Пушкина и прочих классиков. Кумиром миллионов был поэт Демьян Бедный, идейный, но бездарный. У настоящих ценителей поэзии. Его имя стало нарицательным. Сергей Есенин писал в станцах. «Я вам не Кенор, я поэт. И не чита каким-то там демьяном. Пускай бываю иногда я пьяным, Зато в глазах моих прозрений дивный свет». Вульф с Раневской прижились в Симферополе. Здесь их ценили, здесь их узнавали на улице, Здесь все было знакомо. Но все это не радует, когда хочется чего-то нового, новых горизонтов. Кажется, один только режиссер Павел Рудин понимал Павлу Леонтьевну и Фаину. Он тоже собирался уезжать из Крыма и сделал это годом позже них. А вот Максимилиан Волошин, считавший Крым самым лучшим местом на белом свете, искренне удивлялся и уговаривал остаться. «В Крыму осталось так мало интеллигентных людей», — с легкой укоризной говорил он. Но оставаться было невозможно. Насчет того, стоит ли уезжать, сомнений не было. Вопрос был в том, куда ехать, потому что с Москвой, такой желанной, все никак не складывалось. Алиса Коанен в письмах намекала на то, что Камерный театр переживает не лучшие времена. Так оно и было. Отношения с советской властью складывались у Александра Таирова непросто. Он не спешил вступать в партию большевиков, как Мирхольд, Не пытался угождать вкусом революционной публики. Не выступал с пламенными речами на митингах. Он пытался сохранить свой камерный театр, хоть и национализированный, государственный, но все равно свой, родной. Сохранить означало для Таирова сохранить дух камерного театра, сохранить его неповторимую индивидуальность, не дать театру скатиться в пучину революционного балагана. Таиров понимал, что театр останется театром лишь в том случае, если сохранит свое лицо. А в то время наблюдалась стойкая тенденция к обезличиванию. Недаром же Мейрхольд, недолгое время заведовавший театральным отделом Народного комиссариата просвещения, предлагал присвоить всем театрам в РСФСР порядковые номера вместо старорежимных названий. К счастью, это предложение не нашло поддержки у наркома просвещения Анатолия Луначарского. Но некоторые театры, которым непременно надо было сменить имя, потому что они назывались побывшим владельцем, например, театр Корша, номера все же получили, правда, ненадолго. В театральных кругах Таирова не любили, считали выскочкой. Вот что писал о нем в своем дневнике в 1921 году режиссер Евгений Вахтангов. Таиров, безусловно, талантливый человек. Абсолютно не знает актера. Ему необходимы ученики художественного театра. Он никогда не создаст театра вечности, но у него есть чувство формы правда банальный и крикливый. Ему недоступен дух человека. Глубоко трагическое и глубоко комическое ему недоступно. Его театр — пошлость. Всякая мода — пошлость, пока она не прошла. Художественный театр хоть можно взять под стеклянный колпак и показывать, как музейную вещь, а камерный, ежегодно меняющий моду, естественно, останется пошлостью. Разруха. Зима. Спектакли даются в нетопленном помещении. Актеры, одетые в сценические костюмы, стучат зубами. Непонятно, что будет дальше. Стоит ли продолжать? Ради чего? Ради того, чтобы твой театр стал безликим театром номер 33 РСФСР? У кого искать поддержки? Товарищи по цеху? Или норовят придушить, как Хольд или посмеиваются, как Станиславский с Вахтанговым. Конан предлагала уехать, благо тогда была такая возможность, Таиров отказался. Он не мог уехать от своего театра. Камерный театр нужно было спасать. Таиров пошел в банк он пригласил на спектакль «Соломея» самого Луначарского, с которым был знаком еще до революции. Расположение Луначарского помогло камерному театру выжить. Возможно, что какую-то поддержку в куларах власти Таирову оказал его младший брат Леонид Яковлевич Корнблит, занимавший высокие посты в ВЧК НКВД. Например, в 1924 году он был начальником конвойной стражи СССР. В то время Таирову было не до молодых актеров из провинции, даже с учетом того, что то были знакомые его жены. Он тогда занимался неразвитием, а пытался сохранить то, что имел. К тому же Таиров был человеком ответственным и не мог позволить себе сорвать Фаину с насиженного места, пригласить в Москву, не будучи уверенным в завтрашнем дне. В письме об этом не напишешь, поэтому Алиса Конан обходилась намеками. Фаина, не разбиравшаяся в хитросплетениях столичных интриг, даже немного обижалась ей то казалось что если таиров остался руководителем камерного театра после национализации и продолжает работать то стало быть все у него в порядке во всяком случае так представлялось ей из симферополя в симферополе все было просто можно сказать по домашнему крымский государственный драматический театр был самым самым театром иначе говоря театром вне конкуренции им гордились его опекали Режиссер Павел Родин был вхож повсюду. Если он находил, что по отношению допущена какая-то несправедливость, то шел куда следует и излагал свои претензии. Никаких интриг в симферопольских театральных кругах не было и в помине. Разве что актеры иногда поспорят за роль, но это уж святое. Вдобавок, драматическому театру покровительствовал Павел Новицкий, бывший подпольщик, который после окончания Гражданской войны заведовал отделом народного образования в Народном комиссариате просвещения Крымской АССР и был редактором газеты «Красный Крым». Новицкий страстно любил театр. Впоследствии он работал заместителем начальника главного управления театрами, а когда закончил руководить, то стал заведовать литературной частью в театре имени Евгения Вахтангова. Екатерина Гельцер писала, что жизнь в Москве бьет ключом, и звала Фаину. Но о том, что может найти ей место в каком-то театре, в своих письмах не упоминала. Возможно, она считала, что ее дорогая Фани уже опытная актриса и в протекции не нуждается. А может, Гельцер ввело в заблуждение обилие новых театров и студий, которые появлялись как грибы после дождя и столь же быстро исчезали. Сама же Фаина стеснялась обременять Екатерину Васильевну просьбами, считая, что та для нее и без того сделала очень много. Ниночка, племянница Алисы Коанен, восхищалась театром Евгения Вахтангова и втайне признавалась Фаине в одном из писем, что мечтает уйти туда от Таирова. Фаина вздыхала. «Надо же, как некоторые не ценят своего счастья!» Если бы ей посчастливилось служить в Камерном, то она ни за что бы не ушла оттуда по своей воле. А Вахтангове и его театре много писали в газетах и журналах, большей частью хвалили. Фаину Вахтангов не привлекал, не тот подход. «Я не могу представить чайку на этой сцене», сказала Раневская несколькими годами позже, когда Ниночка привела ее на принцессу Турандот. Эти слова прозвучали как неподлежащий обжалованию приговор. Знала ли Фаина тогда о том, что спустя два года после ее отъезда из Симферополя принцессу Турандот поставят в Крымском драматическом театре? Когда же в 1932 году режиссер Николай Акимов поставил в театре имени Вахтангова полного эксцентрики и буфонады Гамлета, Раневская сказала, «Будь Шекспир жив, он бы вызвал Николая Павловича на дуэль». И с той поры обходила театр имени Вахтангова стороной. Нина сухотская к нему тоже остыла. Павла Леонтьевна списалась с Иваном Пельцером, отцом известной советской актрисы Татьяны Пельцер, с которым она вместе служила в театре Корша, переименованном Третий театр РСФСР. Пельцер ответил, но написал, что заочно ничего присоветовать не может. Надо приезжать и смотреть на месте. По сути дела, то был завуалированный отказ. Разъезжать по пусту возможности не было. В Вольф Раневской жили очень бедно. Все, что только можно было продать, было продано или обменено на еду. Никаких сбережений они не имели, и помощи ни от кого ждать не могли. Бенефисы, позволявшие актерам поправить материальное положение, при советской власти были отменены. Ехать можно было только на верное место, так, чтобы приехать и сразу же приступить к работе. Началась переписка с театрами в разных городах. Во время своего пребывания в Крыму Павла Леонтьевна и Фаина Могли судить о театральной жизни только по газетам и журналам. Им, конечно же, хотелось попасть в театр с сильной трупой, находящейся в большом городе. В результате они оказались в Казани. Павле Леонтьевне доводилось играть в Казани до революции. Казань запомнилась ей большим, богатым городом с доброжелательной публикой. В пользу Казани говорило и то, что дочь Павла Леонтьевны Ирина собиралась поступать и поступила на юридический факультет Казанского университета. В то время это был самый модный, если можно так выразиться, факультет самого модного университета советской страны. Потому что здесь, пусть и совсем недолго, научился сам Владимир Ульянов-Ленин. Ну и исторически у Казанского университета сложилась весьма хорошая репутация вообще то ирина вульф с детства мечтала стать актрисой но вдруг изменила решение и захотела стать юристом павла леонтьевна не препятствовала дочери самостоятельно решать свою судьбу в глубине души она даже приветствовала такое решение вспоминая свои несбывшиеся надежды как много было этих надежд как юной павле хотелось блистать на сцене александринского театра и что в итоге Титул комиссаржевской провинции? И тот за время пребывания в Крыму уже забылся. К тому же нельзя подталкивать человека к творческой стезе. Он сам должен к ней прийти только сам. Фаина удивлялась выбору Ирины. Как так? Зачем Ирочка собралась в юристы, имея актерские способности и такую мать, как Павла Леонтьевна, которая может многому ее научить? Но удивлялась Фаина про себя, не высказывая своего мнения. Из Крыма Вульф и Раневская уезжали, переполненные надеждами, и насколько можно судить, без какого-либо сожаления. Во всяком случае, обе вспоминали о годах, проведенных в Крыму, без особой теплоты. Неудивительно. После того, что им пришлось здесь пережить, скорее хочется забыть, нежели вспоминать. А вот о Маргарите Ковалени Фаина Раневская вспоминала часто и с удовольствием и жалела, что в Советском театре не ставят романа, хорошая же пьеса. В 70-х годах прошлого века в московском кинотеатре «Иллюзион» проводились так называемые закрытые просмотры фильмов, на которых демонстрировались шедевры мирового киноискусства, не демонстрировавшиеся в широком прокате. Формально эти просмотры проводились с научной целью. «Иллюзион» был кинотеатром особенным. Не просто кинотеатром, но и отчасти научным учреждением. Кроме киноведов и сотрудников Госфильмофонда, на закрытые просмотры приглашались представители творческой интеллигенции. На одном из таких просмотров Фаина Раневская посмотрела картину «Роман» с участием Греты Гарбо. Раневская не любила сравнивать спектакли с фильмами. Ей всегда казалось, что на экране любая пьеса многое теряет из-за отсутствия живого контакта между актерами и зрителями. О Маргарите Каваллине, сыгранной Гретой Гарбо, Раневская сказала так. «Если бы я встретила ее на улице, то не узнала бы». Эти слова можно расценить и как критику, и как похвалу. Ведь каждая актриса создает свой. Оригинальный, неузнаваемый образ.